Еще час пролетел незаметно. Вот уже месяц, как немалому изумлению соратников, выяснилось, что к Денису совершенно неприменима пословица про «ждать и догонять». Ждать он умел, тем более, что обладал редким умением развлекать самого себя, сочиняя в уме различные истории. Правда, никто и не подозревал об этом свойстве, А он не признавался, что эта привычка выработалась у него за несколько лет работы почтальоном. Ну а чем еще заниматься, если надо развести на велосипеде почту по деревням, отстоящим друг от друга на многие километры. Вот и сейчас, лежа, в уютной нычке, Кудряшов занимался привычным делом. На этот раз он сочинял историю о том, как после войны. Члены группы приехали навестить его, Дениса Кудряшова, известного всей округе героя войны и орденоносца. Виделось ему, что сидит он на лавочке возле районной почты. На Попыльной улице едет Эмка. Нет, не Эмка, ЗИС. Собеседники его Галка, Оксана и председатель колхоза Владимир Борисович, теряются в догадках. А он чего то знает, что это по его душу. Потом машина останавливается точно напротив отделения. И оттуда вылезают командир и люк, Арт и тотан, и даже вечно злой доктор и к нему. Причем одеты все в полную парадную форму. Ордена на гимнастерках сияют блестя густым вишневым светом в петлицах шпалы и ромбы. А он, эдак важно, Славочки, встает и только собирается поприветствовать боевых друзей, как положено, как здоровенный слепень начинает явиться перед его лицом. — Да это же никакой не слепень! — восклицает вдруг Галка. — Это же самолет, только махонький совсем! Открыв глаза, Кудряшов действительно увидел самолет. И даже не один. Далеко. Так что на фоне голубого безоблачного неба они казались маленькими блестящими каплями. Ползли три, нет, шесть самолетов. Денис схватил бинокль, собираясь рассмотреть их получше, но вновь раздавшееся неподалеку кряканье сойки отвлекло. Увидев выражение лица Люка, дед никто понял, что допустил какую-то ошибку. Но вспоминать и анализировать времени не было. Командир недвусмысленным жестом звал его к себе. Спишь, зараза! Зло прошипел лейтенант Госбезопасности, как только Кудряшов подполз к нему. Ладно, я до того сейчас. Объект появился. Смотри. Два грузовика К кузову последнего велосипед прикручен. За ними пехотная колонна, во главе которой телега тащится. Сразу за телегой он и идет. Я только что засек. На место возвращаться тебе некогда. Ложись, вон за то дерево. Люк показал на в метрах в пяти от его позиции большую ель. Страхуешь меня. Я выстрелю, контроль твой. И старший пары принялся прилаживать к светке трубку пламя-гасителя. Вспышечка из дульного тормоза токаревского творения такая, что для скрытности к таким вот ухищрениям прибегать приходится. Но бой, дай Боже, и самозарядная, — подумал Денис, после чего спросил. — Товарищ лейтенант, а самолеты? — Какие еще самолеты? — раздраженно переспросил Люк. Вдалеке над лесом я заметил две тройки. Они нас не волнуют сейчас, дерево давай. Так они прямо сейчас на дорогу заход делают. Денис, в отличие от своего командира, сидел сейчас лицом к дороге. Люк резко повернулся, пару секунд всматривался в открывшуюся ему картину и, не оборачиваясь, С непонятной Кудряшову злой радостью в голосе бросил «Сейчас огонь откроют! Вали всех, кто в прицел попадет! Только на рядовых патроны не трать!» После чего припал к прицелу СВТ. Глава 14. Штаб высшего руководителя СС и полиции Центральной России. Могилев. 18 августа 41 года. Всем подразделениям СД, ГФП и полиции порядка предпринять все возможные меры для поиска автомобиля Адлер-дипломат. Цвет черный, регистрационный номер 37860, последнее известное местонахождение деревня городец северо-восточнее Бобруйска. Предположительно, Машина захвачена вражескими диверсантами. При задержании соблюдать крайнюю осторожность. Любую информацию о местонахождении немедленно сообщать в штаб Верховного руководителя СС и полиции Центральной России дежурному офицеру. Фон Дембах. Минская область. Борисовский район озеро Палик. 18 августа 1941 года. 22, ну что, Вячеслав Сергеевич, все готово? Новиков остановился рядом с развалившимся на лавке Трошиным. Костры еще до обеда сложили. Лодки? Спрашивая это, он все время тряс кистями, делая знакомое каждому школьнику упражнения. Мы писали, мы писали. Шесть штук есть и мужики еще понтон доделывают. — Отлично. — Слушай, старшой, а почему гидросамолет все-таки? — Ну, для того, наверное, чтобы мы по кустам и болотам не ползали, груз собирая, — улыбнулся Новиков. — Хотя, скорее всего, все-таки из-за твоей волшебной тетради. Другого способа быстро передать это в Москву у нас нет, сам понимаешь. Пока мы найдем и подготовим площадку для приема обычного самолета, времени пройдет немало. А тут все готово и все на виду. А откуда они морской самолет возьмут? Трошин, ну ты меня удивляешь, честно слово. До Ленинграда семь сотен километров по прямой. А там, если ты вдруг забыл, таких самолетов вагон. Да и в Москве. Уличного вокзала база полярной авиации есть. Я сам видел. Когда челюскинцев спасали. Верно, совсем забыл. Ты стал быть из Москвы у нас, да? А дальности у него хватит назад долететь? Из нее, родимый. А насчет дальности... Да спроси чего-нибудь полегче, командир. Мотнул головой чекист. Просто сообщили чтобы сегодня, точнее уже завтра, поскольку после полуночи ждали груз. Дали опознавательные знаки и частоту для связи с экипажем. Вот и все. Но, думаю, в центре не дураки сидят. Всякие варианты пересмотрели. И Новиков снова затряс руками. Все скопировал. Участливо поинтересовался Слава. Когда он вчера показал боевую тетрадь, то и не предполагал такой реакции посланца центра. Новиков со скучающим видом перелистнул тогда несколько страниц. Потом подвинулся поближе к керосиновой лампе, стараясь разобрать текст, написанный разными почерками и разными чернилами. Потом быстро принялся переворачивать листы, бормоча невнятно. Вот это да! «Подумать только!» И прочие восторженные невнятности. Еще несколько раз, просмотрев заполненную примерно до половины тетрадь, он заявил, что этот документ должен быть немедленно передан в Москву. Пришлось твердо возразить, что тогда отряд останется ни с чем, поскольку очень многие хитрости и тактические приемы еще не отработаны. А вырывать страницы ⁇ это последнее дело, поскольку лично он, трошен, отвечает за доверенный ему документ перед товарищем Куропаткиным. Так что придется товарищу старшему лейтенанту Госбезопасности немного попотеть и переписать необходимую информацию. Потом, правда, резонно решили, что копировать будут именно то, что потребно для отряда что должно было сэкономить кучу времени, поскольку солидная доля записей в тетради относилась к делам стратегическим. Ну и расписку у Новиков, конечно, написал. Мол, я такой-то, такой-то, взял документ у такого-то, такого-то для нужд наркомата и несу за него теперь полную ответственность. Правда, Вячеслав, я о кое-каких разговорах, со старшими товарищами, спросил, а не проще ли перефотографировать страницы. Но был послан в столь далекие края, куда и не всякий самолет долетит. А если и долетит, то точно при посадке застрянет. «Конечно, Вячеслав Сергеевич, но вот тебе, как командиру, идейку хочу подкинуть. Валяй». — А если все это богачество на гектографе размножить и с соседями поделиться, как ты на это смотришь? — Неплохая идея, что тут говорить. — Вот только я, товарищ лейтенант госбезопасности, что-то пока никаких соседей в округе не наблюдаю. — Ну, товарищ лейтенант госбезопасности, — ответ на подколол Новиков, — — Лиха беда начала, как в народе говорят. Под Витебском пара отрядов есть, я точно знаю. — Большие? — Не очень. В одном четыре десятка, в другом около сотни человек. — Ну и то хлеб. О, кстати, о хлебе. И слава вскочил с лавки. — Скажи мне, Сергей Афанасьевич, как у тебя с контактами в Дзержинском районе? — — Извини, товарищ командир, чего нету, того нету. — А если через верх зайти? — не унимался Трошин. — Через республиканский наркомат, к примеру. Но ну, не может быть, что, уходя, они никого не оставили. — Да зачем тебе? — А за хлебом сгонять, вот зачем? — У Марининого дядьки мы там пару тонн спрятали. — Опять же, урожай скоро собирать должны. Немцы всяко на него лапу наложить попробуют. А тут мы с горячим партизанским приветом. — Ух ты! — почти искренне восхитился Новиков. — Прямо вот так нападем и отберем? — Вот тебе и ух ты! Нормального хлеба хочется, а не этого. И он показал рукой на оранжевый пакетик с немецкими пайковыми сухарями, точнее сухариками.